Трудом. Забота о здоровье включает в себя несколько важных моментов. Это и питание, и режим сна, и движение, и пребывание на воздухе. Результаты специальных исследований показывают довольно непривлекательную картину жизни городских школьников. Они мало бывают на свежем воздухе. Вместо двух-трех часов гимнастики и труда в день, 20-30 минут случайных нагрузок. Такого рода отклонения ведут к тому, что организм становится неподготовленным для творческой умственной работы. Поэтому, насколько возможно, постарайтесь помочь ребенку сохранить и бодрость тела, и ясную хорошую голову. Используйте все имеющиеся возможности для физического развития сына или дочери. Если есть возможность, Купите физкультурные снаряды, гантели, гири, скакалки, испандер и так далее. Устройте в комнате один ряд шведской стенки, укрепите перекладину. Развивайте в процессе совместного общения чувство собственного достоинства у ребенка. Социальные психологи установили такие закономерности. Человек, который думает о себе, как о никчемном, не способен ни на что слабо включается в работу, чтобы улучшить свое собственное положение. И наоборот, человек, который высоко ценит себя, обычно склонен работать с высоким напряжением, максимально использовать свои возможности. Такой человек считает ниже своего достоинства пасовать перед трудностями. Чувство собственного достоинства является своеобразной мерой развития способностей, мерой самочувствия и самооценки личности. Ребенок с высоким чувством собственного достоинства считает, я это тоже смогу сделать, раз другие смогли. Ребенок с низким чувством собственного достоинства сомневается и отступает, я этого никогда не смогу сделать. Ученые отмечают, что человек с низким уровнем чувства собственного достоинства избегает браться за дело, в успех которого слабо верит. Он особенно чувствителен к отрицательным оценкам его деятельности. Он может не отреагировать на замечание, но в душе оно на него сильно подействует. Он уязвим. Если ему говорят, ты это неважно сделал, у него сразу возникает решение, я вообще больше не буду этого никогда делать. Когда ему замечают, ты мог бы это лучше сделать, он воспринимает это замечание как кровную обиду, и у него опускаются руки. Если ребенок с низким уровнем собственного достоинства прекрасно справился с какой-нибудь работой, а на это не обратили внимания, это его также сильно обидит. И как бы в отместку он решит «ну и не буду больше». Такому ребенку кажется, что он занимается не для себя, а только для других. Иной раз, будучи неуверенным в своих силах, он пробует копировать действия других – выбирает несвойственную ему роль. Иногда, неудовлетворенный тем, что его собственное «я» не находит возможности для реализации, ребенок создает свое иллюзорное «я». Он часами мысленно рисует причудливые картины, где видит себя сильным, смелым, уверенным, раскованным. Постоянные иллюзии отчуждают его от самого себя, создают своеобразное раздвоение. Если у ребенка не развито чувство собственного достоинства, да еще со всех сторон он слышит упреки, оскорбления, то при таких условиях в ребенке может развиваться чрезвычайно опасный процесс накопления силы отмщения. Но я вам покажу. Ребенок ждет своего часа, чтобы отомстить товарищу, который якобы недостаточно ценит его. Ждет, чтобы что-то доказать своим родственникам, которые посмеиваются над ним. Ждет, чтобы отомстить учителям за то, что они были крайне неправы, занижая ему оценки. Чаще всего такая тенденция ведет к росту недоброжелательности к людям. У ребенка с высоким чувством собственного достоинства слово «высокое» мы употребляем значением нормы, Нет такой надломленности в психике. У него весь уклад жизни –